Никси завтракал на своем обычном месте, лежа около стула Чарли, принимая лакомые кусочки, стараясь не привлекать к себе внимания. Он давно усвоил правила столовой – не лаять, не скулить, не выпрашивать еду, не класть лапы на колени. Иначе с любимцами его питомца начинаются всякие сложности. Никси это устраивало. Щенком он научился принимать мир таким, каков он есть – радоваться его достоинством со снисхождением относиться к его мелким недостаткам. Ботинки нельзя жевать, на людей нельзя наскакивать. Большинству незнакомцев нужно разрешать приближаться к дому, разумеется, при условии самого пристального внимания и постоянной боевой готовности. Соблюдайте эти простые правила, и все будут счастливы. Живи сам и другим не мешай. Он знал, что его мальчик не был счастлив даже в это прекрасное утро. Но он тщательно обследовал его настроение, мягко и деликатно касаясь сознания мальчика своим собачьим датчиком чувств, и понял, что эта печаль скоро пройдет. Мальчики иногда грустят, и мудрый пес с этим смирился. Мистер Вон допил свой кофе и отложил салфетку. «Итак, молодой человек...» Чарли не отвечал. Никси внезапно почувствовал, что печаль в Чарли сменилась чувством более агрессивным и намного более сильным, но ничуть не лучшим. Он навострил уши и стал ждать. «Чак», — сказал отец, — «вчера вечером я предложил тебе выбор. Ты принял решение?» «Да, папа». Голос Чарли был очень тих. «А, тогда говори». Чарли уставился на скатерть. «Вы с мамой летите на Венеру. Никси и я остаемся здесь». Никси почувствовал, как в мужчине закипает гнев и как он берет его под контроль. «Ты рассчитываешь снова сбежать?» «Нет, сэр», – ответил Чарли упрямо. «Вы можете передать меня в бесплатную государственную школу». «Чарли», – сказала мать Чарли. Никси пытался разобраться в потоке обрушившихся на него эмоций. «Да», – сказал отец после долгой паузы, – «твоим билетом я мог бы оплатить первые три года или около того. И еще я мог бы гарантировать твое содержание, пока тебе не исполнится восемнадцать. Но я не стану». «Ха! Почему нет, папа?» «Потому что, пусть это и звучит старомодно, я глава этой семьи». Я за нее отвечаю, не только за пищу и кров, но и за ее полное благополучие. И пока ты недостаточно взрослый, чтобы о себе позаботиться, я намерен за тобой приглядывать. Одна из прерогатив, которые влечет за собой моя ответственность – право решать, где должна жить наша семья. Мне предложили на Венере лучшую работу, чем я когда-либо мог надеяться получить здесь. Поэтому Я отправляюсь на Венеру, и моя семья отправляется вместе со мной. Отец помедлил, постукивая пальцами по столу. Кроме того, я думаю, что на девственной планете у тебя будет больше перспектив, чем здесь. Если ты будешь думать иначе, когда достигнешь совершеннолетия, я оплачу твой проезд на Землю. А сейчас ты отправляешься с нами. Понятно? Чарли кивнул. Его лицо помрачнело. «Очень хорошо. Меня неприятно удивило, что ты, похоже, больше волнуешься о собаке, чем о собственной матери и обо мне. Но это не так, папа. Никси нуждается. Помолчи. Ты вряд ли это поймешь. Но все же я попытаюсь до тебя донести. Я не отнимаю у тебя пса из вредности. Если бы я мог себе это позволить, я купил бы ему билет. Но вчера вечером... Твоя мать кое-что мне сказала. И это навело меня на мысль, что у нас есть и третий вариант. Чарли вскинул голову и то же самое сделал Никси, удивленный искрой надежды, вспыхнувшей в его мальчике. «Я не могу купить билет Никси, но могу отправить его багажом». «Как? Ну, конечно же, папа. О, я знаю, что его нужно будет держать в клетке». Но я буду спускаться к нему и буду кормить его каждый день. И гладить его. И говорить ему, что все в порядке. И притормози. Я вовсе не это имел в виду. Все, что я могу себе позволить, это то, чтобы его отправили, как и всех животных на космических судах. В холодном сне. Рот Чарли открылся, но он долго не мог ничего сказать. Но это... Да, это опасно. Насколько мне известно... «Шанса 50 на 50, что он проснется на другом конце пути. Но если ты хочешь рискнуть, что ж, возможно, это будет лучше, чем отдать его в чужие руки. И я уверен, что ты предпочтешь такой вариант, чем отведешь его к ветеринару и позволишь усыпить». Чарли не отвечал. Никси почувствовал такую бурю противоречивых эмоций в Чарли, что пес нарушил правила столовой, он поднялся и облизнул руку мальчика». Чарли потрепал его за ухо. «Хорошо, папа», – сказал он мрачно. «Мы рискнем, раз это единственная возможность для нас с Никси – остаться вместе». Оставшиеся до отъезда дни не доставили Никси никакого удовольствия. Слишком много перемен они принесли. Конечно, настоящая собака любит всякую суету, но дом предназначен для покоя и тишины. Здесь должен поддерживаться заведенный порядок. Пища и вода всегда в одном и том же месте. Газеты должны приносить в определенные часы. Молочники должны приходить регулярно. Мебель должна стоять на надлежащих местах. Но в последнюю неделю все изменилось. Ничего не делалось вовремя. И заведенный порядок был нарушен. Чужие люди приходили в дом. Всегда повод для подозрения. А ему, Никси, не разрешали даже протестовать. Мало того, чужакам позволяли уносить все, зачем они приходили. Чарли и миссис Вон уверяли его, что все в порядке, и что он должен немного потерпеть, но все, и это было очевидно, не было в порядке. Его словарь английского языка насчитывал несколько дюжин слов, но не было никакой возможности объяснить ему, что почти все вещи, принадлежавшие семье Вон, продавались или выбрасывались. Как будто это объяснение могло его успокоить. Кое-что в этом мире всегда остается неизменным. Раньше он никогда не сомневался в том, что дом семьи Вон относится к таким вещам. В ночь перед отъездом в комнатах не осталось ничего, кроме кроватей. Никси носился по дому, обнюхивая места, где некогда стояли знакомые предметы, прося свой нос сказать ему, что глаза его обманывают, а потом жалобно скулил. Но больше, чем физические перемены, обескураживало эмоциональное изменение, меняющее и не совсем счастливое возбуждение, которое он мог чувствовать во всех трех людях. В тот вечер произошло радостное событие. Никси разрешили посетить скаутский слет. Раньше Никси всегда ходил в походы и присутствовал на всех заседаниях. Но после инцидента, случившегося прошлой зимой, он посещал только встречи на открытом воздухе. Сам Никси считал, что тот случай вызвал слишком много суеты. Всего лишь немного пролитого какао и несколько разбитых чашек. И во всяком случае во всем был виноват кот. Но на этом собрании ему разрешили присутствовать. Потому что это был последний скаутский слет Чарли на земле. Никси не знал об этом, но он вовсю наслаждался нежданной привилегией. Тем более, что встреча сопровождалась вечеринкой на которой Никси с комфортом загрузился хот-догами. Скаут-мастер Мак Интуш выдал Чарли открепительное письмо, удостоверяющее его статус и знаки отличия, с просьбой принять его в любой отряд на Венере. Никси с радостью присоединился к аплодисментам, клинившись в них внезапными приветственными возгласами. Затем скаут-мастер скомандовал «Давай, Рип». Рип был старшим звеневым отряда. Он встал со своего места и сказал «Тишина, товарищи! Да успокойтесь же, сумасшедшие дикари! Чарли, наверное, я не должен говорить тебе о том, как все мы сожалеем, что ты уходишь, но мы надеемся, что и на Венере тебе выпадут хорошие деньки, и ты сможешь время от времени посылать открытку 28-му отряду и рассказывать нам о них, а мы поместим их на доску наших объявлений». Вообще-то, мы хотели вручить тебе прощальный подарок, но мистер Макинтош объяснил, что у тебя очень строгие ограничения по весу, и его перевозка встанет тебе намного дороже, чем мы за него заплатим. Ну, или ты не сможешь забрать его целиком, или хотя бы большую его часть. Но в конце концов, нам пришло в голову, что мы можем сделать одну вещь. Никси? Уши Никси встали торчком, но Чарли тихо сказал. Спокойно, мальчик. Никси был с нами почти так же долго, как и ты. Намного дольше, чем любой из новичков. И даже дольше, чем некоторые скауты второго класса. Он много чего повидал и много куда успел засунуть свой холодный нос. Поэтому мы решили, что он должен иметь свое собственное открепительное письмо. Чтобы отряд, в который вы вступите на Венере, знал, что Никси – скаут с хорошим послужным списком. Выдай ему, Кенни. Секретарь отряда передал Чарли еще одно письмо. Оно было написано теми же словами, что и письмо Чарли. За исключением того, что в нем шла речь о Никсе Вон, скауте-новичке. А вопрос о знаках отличия дипломатично умалчивался. Оно было подписано секретарем, скаут-мастером, звеньевым и завизировано всеми членами отряда. Чарли показал письмо Никсе, и тот его обнюхал. Все зааплодировали, поэтому Никсе с энтузиазмом присоединился к аплодисментам. «И еще одно», – добавил Рип. «Теперь, когда Никси официально бойскаут, он должен получить свой значок. Поэтому он должен выйти и предстать перед строем». Чарли знал, что нужно делать. Когда Никси был еще щенком, с мягкими лапками и обвислыми ушками, они сумели заслужить нашивку «Попечитель собак», что сделало Никси намного более приемлемым членом семейства Вон. Но элементарная подготовка собаки – Необходимое для получения знака отличия разбудило интерес в Чарли. Они продолжили обучение в школе дрессировки собак, где Никси усвоил не только простые команды голосом, но и более сложные сигналы руками. И теперь Чарли их использовал. По его сигналу Никси выбежал вперед, сел на вытяжку, демонстрируя готовность и аккуратно сложив передние лапы перед собой, в то время как Рип прикреплял значок новичка на его ошейник после чего Никси поднял свою правую лапу в приветствии и коротко гавкнул. Все по сигналам рукой. Аплодисменты были громкими, и Никси дрожал от нетерпения к ним присоединиться. Но Чарли подал рукой сигнал сидеть тихо. Поэтому Никси молча застыл, отдавая салют, пока не стихли аплодисменты. Также молча он вернулся к ноге, хотя и дрожал от волнения. Возможно... Суть церемонии была ему не вполне ясна, но даже если и так, он был бы не первым скаутом-новичком, который немного растерялся. Зато ему было совершенно ясно, что он был в центре внимания своих друзей, которые одобряли и признавали его. То был звездный час его жизни. Но волнений, выпавших на эту неделю, оказалось слишком много для собаки. И поездка в белые пески запертым в переноске, разлученным с Чарли, стало последней каплей, переполнившей чашу. Когда Чарли пришел, чтобы забрать его из багажного отделения аэропорта Белых Песков, его облегчение было настолько велико, что у него случилась досадная неприятность, за которую он потом долго испытывал жгучий стыд. Пока его везли из аэропорта в космодром, он немного успокоился, но снова встревожился, когда оказался в помещении, неприятно напомнившем ему поездка к ветеринару. Запахи, фигура в белом халате и отвратительный голый стол, на котором полагалось сидеть смирно, даже когда тебе делают больно. Он уперся всеми четырьмя лапами в пол и встал как вкопанный. «Ну уже Никси», – сказал Чарли, – «перестань, малыш». Никси тихонько вздохнул, сдвинулся с места, Спрыгнул на диагностический стол и встал на нем послушный, но дрожащий. «Сделай так, чтобы он лег, сказал мужчина в белом халате. «Мне нужно ввести иглу в большую вену на его передней лапе». Никси выполнил команду Чарли и тихо лежал, дрожа, в то время как выбривали и дезинфицировали участок на его левой передней лапе. Чарли положил руку на загривок Никси и успокаивал его, пока ветеринар возился с его веной. Никси оскалился только один раз, но не зарычал, несмотря на то, что страх мальчика бился у него внутри, вынуждая его тоже бояться. Внезапно препарат достиг его мозга, и он безвольно рухнул на стол. Страх Чарли достиг апогея, но Никси этого уже не почувствовал. Маленький непокорный дух Никси уплывал куда-то в иные края, вне пределов досягаемости его друга – Вне времени и пространства. Туда, куда уходит наше «я», человеческое или собачье, когда хранящее его тело теряет сознание. «С ним все в порядке?» Резко спросил Чарли. «А? Ну, конечно. Мне показалось, что он умер. Хочешь послушать, как бьется его сердце?» «О, нет. Раз вы говорите, что он в порядке, теперь с ним все будет хорошо?» «Он переживет это, да?» Доктор поглядел на отца Чарли. Снова на мальчика. Затем его взгляд упал на значок скаута. «Звездный скаут, не так ли?» «Да, сэр». «Будешь орлом?» «Ну, я постараюсь, сэр». «Хорошо. Послушай меня, сынок. Если я сейчас просто положу твою собаку вон на ту полку, через пару часов он будет спать обычным сном». А завтра даже и не вспомнит, что отключился. Но если я его заберу в морозильную камеру и запущу цикл, он пожал плечами. Ладно. Сегодня я обработал 80 голов скота. Если из них проснутся хотя бы 40%, это будет удачная партия груза. Мой личный рекорд. Чарли выглядел мрачным. Хирург посмотрел на мистера Вона. Потом снова на мальчика. Сынок. Я знаю человека, который ищет собаку для своих детей. Скажи только слово, и тебе не надо будет волноваться о том, оправится ли нервная система этого пса от удара, на который она не была рассчитана. Мистер Вон спросил. «Итак, сын...» Чарли хранил молчание, весь в мучительных колебаниях. Наконец, мистер Вон резко сказал. «Чак, у нас всего лишь 20 минут до начала регистрации в иммиграционной службе. Ну же...» «Каков твой ответ?» Чарли, казалось, не слышал. Он робко протянул руку, едва коснулся к неподвижному телу, которое смотрело на него широко раскрытыми невидящими глазами, и тут же ее отдернул. «Нет, мы летим на Венеру! Мы оба!» – прокричал он сдавленным голосом. Потом повернулся и выбежал из комнаты. Ветеринар беспомощно развел руками. «Что ж, я попытался». «Я знаю», – ответил мистер Вон серьезно. «Спасибо, доктор».